Глава пятнадцатая. Полина. Дезориентированный от произошедших событий Илмари, на мою просьбу наколдовать мне наряд, какой я хочу, даже возражать не стал. В итоге я сегодня с удовольствием надела привычную одежду, но для солидности все-таки выбрала строгость. Юбку-плесе цвета золота, приталенный жакет из синего бархата и белую блузу с жабо-скамеей. На ноги удобные лодочки – стильно, красиво, привычно и очень удобно. Голова моя сегодня была украшена только одной нехитрой резинкой. Волосы собрала в конский хвост и образом осталась довольна. А затем, полная всяческих надежд и одновременно сомнений, вернулась в гостиную, где так невозмутимо сидел Саймон и позвола его на выход. Илмария, всё ещё находящаяся в образе подсвечника, сурово сложила лапки на груди и насупленно пыхтела. «Мы можем идти», — сказала я бодрым тоном. Мужчина смирил меня оценивающим взглядом и только хмыкнул, но ни слова не сказал. Вот и пусть молчит, для своего же блага. А что он там подумал про мой образ, меня не волнует. Будет тут меня еще оценивать провалявшийся в пыли хреново тучи лет или столетий, или вообще тысячелетий один не так давно бывший призраком индивид. «Подожди». Остановила Саймон меня на пороге, обернулась и посмотрела на него вопросительно. "Ну вот что ещё? В чём дело?" спросила его. "Я должен убедиться, что как только выйду из башни, меня не настигнет какая-нибудь неприятность", произнёс он таким тоном, будто я глупый ребёнок и вообще должна была я сама об этом догадаться. "Поняла?" пожала плечком. "И как ты это проверишь?" а у самой губы невольно растянулись в ехидные улыбки. «Пожертвуешь правой рукой или левой, или, быть может, ногами?» не могла не пошутить я. «Очень смешно», — беззлобно сказал Саймон, явно оценив мой черный юмор. «Думаю, будет правильно и безопасно для меня, если ты будешь прикасаться ко мне». «А не преобортили ли вы, батенька?» «Я не смогу вас постоянно держать», — проговорила недовольно. «Да». Сейчас, если соглашусь, то этот наглец основательно устроится на моих рук и нежной шее. "Нет уж, Саймон", заявила категорично. "Давай прямо сейчас проверим и всё". Он недовольно поджал губы, но к моему удивлению, согласно кивнул. "Ха, то есть дяденька понимает, что в данный момент зависит от меня, и решил свои гордыни на горлышко наступить. Ну-ну. В итоге он подошёл к границе, где начинается совсем маленький холл, переходящий в длинную лестницу. "Надеюсь, ты прямо сейчас развеешься", пожелал злорадно Илмари. "Если я исчезну навсегда, то и тебя не станет", парировал Саймон и злорадно улыбнулся, когда Илмари передёрнула. Малыш смешно надул губки и снова насупился, ну совсем как ребёнок, честное слово. И без уговоров Саймон не стал протягивать руки или ноги для проверки, а смело шагнул вперед и замер. Илмари ахнул, зажмурил глаза и заверещал. «Не хочу исчезать!» «Хм, было мое замечание. Видимо, вам вообще ничего не делается рядом со мной». «Возможно, что в твоем присутствии больше нет необходимости», произнес Саймон тоном истинного капризного аристократа и начал спуск с высоко задранной головой. Я скривила вслед мужчине рожицу и мысленно пожелала ему споткнуться и некрасиво раскорячиться на следующем пролете. «Ах-р-р-р-р-р!» <Nine finitudes> Раздалось откуда-то снизу. «Оу!» — О, захихикал Илмари. Не думала, что призраки умеют так интересно выражаться. Тоже хмыкнула я. «Я не думала, что драконы в принципе могут спотыкаться и падать», — мерзенько захихикал Илмари. «Так ему и надо». «Хозяин! Хозяин! Вы целы!» — пропищал паучок. Я с Илмари быстро сбежала с лестницы и подавила в себе рвущийся наружу хохот. Саймон не просто упал, он набил себе такой шишак на лбу, что даже единорог позавидует. «О-о-о!» — протянул Илмари. «Как же тебе идет это украшение!» Саймон поднялся с пола, стряхнул с плеча невидимую пылинку, перекинул свою косму за спину и одним щелчком пальцев Избавился от шишака на лбу. «Ну, я так не играю», — проворчал Илмари. Саймон посмотрел на меня, сильно прищурившись, плохо видит, что ли, и процедил. «Это ты наслала на меня мелкое проклятие. Буду знать, что ты ведьма. Не думал, что придется ставить за счету от подобной нечисти». «Э, чего? Какая еще ведьма и нечисть?» — нахмурилась я. Саймон снова задрал голову и молча отправился дальше. Мне пришлось следовать за ним. Ясно же, этот гад ни слова не скажет. «Илмари, я что, ведьма?» «Нет, ты обычный человек, Полина. Не слыша этого заносчивого дурака. Просто ему проще свалить все на тебя, чем признаться в том, что просто споткнулся». Несмотря на вредного мужчину, подумала, что со мной происходят воистину невероятные приключения. быстро проходя по каменным плитам парадных залов, в предвкушении потирала руки. «Совсем скоро мы все получим ответы. Но кто же он такой и что будет дальше? Кем был Саймон при жизни? Неужели он и есть тот самый легендарный Саймонит, а Илмари — это часть его души? И что же сделало мужчину таким раздражительным? Время, одиночество? Или он таким был всегда? А быть может, тот факт, что он давно умер?» В столовой все уже ждали нашего появления. Элвис, как всегда, расстарался. «Пахнет восхитительно», — бодро сказала я, садясь за длинный стол и устраивая на этом же столе юмори подсвечник. «По-другому и быть не может», — улыбнулась одна из фей. «Пока я шел по коридорам замка, отметил существенную деталь», — произнес вдруг Саймон. Позвольте узнать, вежливо произнесла Алисия, указывая рукой на место для Саймона напротив меня. Тот проигнорировал указанное место и занял хозяйское. Замок в ужасном состоянии. Тот, кто превратил некогда прекрасный интерьер в эту мерзость, должен быть лишён головы. В зале воцарилась тишина. Ну, тогда этой самой головы нужно лишить тебя, рявкнул оскорблённый Илмари. и добавил судья слова. Как ты сказал, я это ты. Так вот, это я всё здесь сотворил. Яд так и капал со слов Илмэри. Саймон невозмутимо поднял одну бровь и сказал: Тогда я могу сделать вывод, что часть меня набралась от местных весьма дурного вкуса. Илмэри начал трястись от злости до да так, что зашатались люстры под потолком, пол под ногами начал двигаться и стало весьма некомфортно. Ильмари, он тебя провоцирует, прошептала я и погладила подсвежник. Будь выше. Ты же знаешь, что самый лучший. Я от тебя в полном восторге. Правда? Тут же успокоился малыш и посмотрел на меня взглядом, каким обычно смотрят дети, дабы убедиться, что взрослые действительно ими гордятся. Клянусь тебе, сказала на полном серьёзе. Он довольно улыбнулся и заявил: И правда, люди говорят, что на дураков не обижаются. И давайте уже пить чай, спешно воскликнула Алисия, стараясь не дать разгореться конфликту. Хорошая мысль, кивнул Элвис и хлопнул в ладоши. Крышки на блюдах тут же поднялись и улетели, являя нам, голодным и взбудораженным, самую настоящую вкуснятину. Полина. Мы все и воодушевлённые гурьбой принелись завтракать. И у большинства, а точнее у всех нас, возможное развитие косоглазия, потому что стараться делать вид, что Саймона нет, и при этом тайком глазеть на него, в общем, вы поняли. Всем было до жути интересно и любопытно, как этот индивид будет есть и что он вообще скажет по поводу кулинарных талантов нашего Элвиса. А кот старался. Такие блюда минимум королю можно подать. А максимум, хоть самого бога угостить и будет не стыдно. Зазвучала музыка посуды. Фарфоровые чаши стучали, серебряные приборы звенели, а хрустальные бокалы весело пели. Да, посуда в замке что надо. Сказочные ароматы растеклись волнами по залу и забулькали не только у меня в желудке, но и у большинства присутствующих. Интересно, а у Саймона тоже проснулся желудок? Не знаю, как насчёт его, но все остальные ели с удовольствием. Элвис бог кулинарного искусства. И это я заявляю на полном серьёзе. Мужчина ел как истинный аристократ, медленно и с искучающим видом на лице. Ну ещё бы. Он же не может изобразить радость от потрясающих вкусовых ощущений. Когда завтрак подошёл к своему логическому завершению, и напряжение возрасло в несколько раз, Саймон допил свой чай, отставил чашку в сторону, потом медленно и важно промокнул уголки губ, небрежно бросил тканевую салфетку в сторону и произнёс: "Моё мнение насчёт питания". Все замерли. Элвис навострил уши, а Лисия поджала губы и сложила руки на груди. Пеечки надули щёки, готовые в тот же мгновение встать на защиту любимого повара. Эльфы сделали выражение на лицах мол Несколько не удивлены и давайте мы этому типу надаём по морде тапком. Встречающий гостей невозмутимо пересел к камину и принялся наглаживать наших миучных обитателей. Птицы нахохлились и тоже готовы были вступиться за Элвиса. Илмери сложил руки на груди и топал демонстративно ножкой, всем своим видом показывая, что: "Давай-давай, пробуй". Поговори тут, если на самом деле считаешь себя бессмертным. Я зажала в руке вилку. Если вякнет что-то против Элвиса, воткну ему в руку. Заслужил мать его. «Так каково ваше мнение?» произнесла я елейным голоском, в котором можно было бы спокойно растворить этого индивида, как в обычной ядреной кислоте. Саймон оглядел напряженную выжидательную инсталляцию из нашей команды и договорил. Моё мнение таково, из всего, что я пока увидел, услышал и попробовал, кухня — самое лучшее в этом замке. Кажется, все задерживали дыхание и после этих слов облегченно выдохнули. «Можно подумать, ты и правда так думаешь», — фыркнул Илмари. «Как бы я ни думал, тебя это совершенно не касается», — парировал бывший призрак. Вы хотели рассказать нам свою историю, вернуло Саймона в нужное русло. Как ни как, но нам необходимо знать, кто вы и что нам всем делать дальше, учитывая ваше пребывание в воздушном замке. Саймон снова оглядел каждого из нас, немного поскривил губы, но согласился. Хорошо. Я расскажу вам, кто я такой и каковы отныне мои планы. Вот последнее интересует всех в замке. Но сначала послушаем-ка его историю. «Только не лги!» — предостерег его Илмари. «И я не лжец!» — произнес он в ответ. «И до лютой ненависти презираю лжецов!» «Тогда нам же проще!» — сказала Алисия. «Вы расскажете нам о себе, а потом мы вместе подумаем, что делать дальше. Прошу!» Она указала на зону отдыха, где стояли кресла, пуфы и диванчики. В камине красиво полыхал огонь. Все расположились в зоне отдыха. Саймон занял хозяйское место, центровое, расположенное сбоку от камина. На лицах у многих можно было прочесть разную смесь эмоций, но никто не посмел возразить. Все понимали, если это тот самый Саймонит, называющий себя Саймон, о ясно, что он дракон. А драконы, судя по книге, которую я так до конца не дочитала, весьма вспыльчивые и злопамятные существа. Ну и повезло же всем нам. Саймон поправил манжеты и несколько секунд барабанил пальцами по подлокотникам кожаного кресла. Моё истинное имя вам знать не нужно. Это понятно? Наконец, заговорил мужчина таким тоном, будто в пятисотый раз объясняет нам неразумным, сколько будет 2+2, а мы, как недалёкие создания, никак понять прописной истины не можем. Никто ничего не сказал на его это понятно. Все молчали и ждали, как и прочим и я. Но счастье именно вам всё же скажу. В сей монит и я дракон. От его фразы, наполненной тайной и некой мистификацией, ничего не произошло. Никто в обморок не грохнулся, не воскликнул «Ах!» и, в принципе, ничего не сказал. Кажется, наш дракончик разочарован. Но вот феечки не удержались и воскликнули. «Так это вы тот самый Саймонит из легенды!» «Как же жаль вашу любимую феелу! Такая пара, такая пара, такая любовь! Сколько страсти!» А отец Фейлы, Раймон, он так гадко поступил. Мы очень-очень сочувствуем вам, уважаемые Сейманит. В общем, феи восполнили пробел Ахани и Охани. Но к нашему удивлению, лицо драконна исказилось в гневе, и он буквально выплюнул: "Фейла, Фейла и я? Да кто эту дурость выдумал? Да чтобы я связался с этой проклятой ведьмой? С ума тут сошли, что ли?" А вот тут занавес. Все ахнули. Ну как же, произнесла Алисия. Легенда же,